Усложнение искусственной среды, усложнение организации общества ведут к увеличению сложности управления, росту потребности в обработке данных. Поэтому есть ряд областей деятельности, в которых применение компьютеров с определенными характеристиками является очень эффективным и обеспечивает превосходство компьютеризованного общества над некомпьютеризованным. Но это компьютеризованное общество не делает за счет компьютеров значительного рывка к благополучию. Потому что неподходящее применение компьютеров в других областях деятельности в таком обществе является значительным вредным фактором. Экономическая эффективность компьютеризации обычно нулевая, если и вовсе не отрицательная. Но компьютеры внедряются не только для того, чтобы получить экономический эффект. Другие цели. улучшить вид документации, престижно оформить офис, ускорить выполнение отдельных компонентов работы, нередко за счет замедления выполнения других компонентов и добавления новых компонентов, удовлетворить интерес к новой технике, сделать труд менее однообразным и менее ответственным. Среди прочего компьютеры – мощное средство нейтрализации интеллектуалов. Если компьютеры не будут использоваться для Разные чепухи, придется подыскивать безобидные занятия для очень многих людей, не способных к однообразной, аккуратной, неквалифицированной работе, любящих сложности и стремящихся превосходству над окружающими. Неумеренное внедрение компьютеров ведет к деградации общества. И это не физическая деградация, которую можно заметить, осознать, остановить, повернуть спять. Это ослабление способности замечать и сознавать. Компьютеризация отчуждает управление от людей. Компьютеры управляют и тем, чем раньше управляли люди, и самими людьми. Сторонники повальной компьютеризации ввели термин «компьютерная грамотность». Можно, соответственно, ввести термин «компьютерогенная деградация» и иметь под этим в виду неспособность осуществлять несложные вычисления в уме или на бумаге, Записывать от руки на бумаге, запоминать содержимое прочитанных книг. У компьютеризованного человека место первичного знания о естественных сущностях занимает знание о том, как добывать, обрабатывать данные о естественных сущностях посредством компьютеров. А вместо навыков осуществления разнообразных умственных и мускульных действий становятся наиважнейшими навыки работы с компьютером. Таким образом, аналогично охране окружающей среды, охране здоровья нации должна осуществляться охрана интеллекта нации, защита его не в последнюю очередь от разрушительного влияния компьютеров. Облегчение и сокращение мускульного труда стало причиной многих болезней и породило необходимость специальной компенсационной деятельности, гимнастики и так далее. Облегчение и сокращение интеллектуального труда аналогично приводит к отрицательным последствиям. И тоже требует компенсационных действий. Поэтому даже если человек делает некоторую работу несколько хуже компьютера, ее, тем не менее, не обязательно передавать машине. Если о некоторой области деятельности заявляют, что компьютеризация ее дала заметный положительный эффект, то надо еще проверить следующее. Не дало бы такой же или еще больше эффект вложения средств в усовершенствование чего-нибудь другого в этой области? Не получен ли эффект вследствие вынужденного наведения порядка в предметной области, как условие его компьютеризации? Не перевесит ли ближний положительный эффект дальние негативные последствия? Отсутствие положительного эффекта от компьютеризации всегда можно объяснить тем, что компьютеров еще недостаточно много, Компьютерная грамотность пользователей еще оставляет желать лучшего. Сказываются трудности перехода периода. Эффект и должен проявиться не сразу. Эффект уже проявился, но он не для всех понятный. Столовая ложка имеет некий оптимум размеров и формы. Если отклониться от этого оптимума, ложка станет хуже. Почему бы не допустить, что и персональный компьютер, и любая работающая на нем программа тоже имеют некий оптимум характеристик, и дальнейшее наращивание качеств приносит в основном вред. Если бы в два раза более мощный компьютер стоил в 2-4 раза дороже, его бы во многих случаях не купили. А если он стоит дороже всего лишь на треть, его во многих случаях купит. даже если не видит конкретного применения этой дополнительной мощности. Между тем, при избытке ресурса деградирует культура его применения. Далее, избыток ресурса порождает соблазн его использовать, даже если это не очень нужно. И не все способны противостоять такому соблазну. Кроме того, противостояние соблазну требует насилия над собой, а большинству людей это чуждо. Как неприятно быть особенным, Мне спокойнее, когда я нахожу хотя бы одного человека, чье мнение более-менее совпадает с моим. Мне было бы очень трудно упорствовать в моих антикомпьютерных воззрениях, если бы, о редкостной удаче, я случайно не нашел поддержки у одного большого специалиста. Я имею в виду Никлауса Вирта, создателя языка Паскаль. У Вирта статья «Долой жирной программы» можно прочесть. Неконтролируемый рост размеров программ принимается как должное и потому, что потребители имеют затруднения в выделении действительно существенных особенностей программного продукта от особенностей, которые просто хорошо бы иметь. Примеры. Произвольно перекрывающиеся окна, предлагаемые некритично воспринятой популярной метафорой рабочий стол, причудливые пиктограммы, декорирующие экран, антикварные почтовые ящики для электронной почты или корзинки для сбора мусора, которые к тому же еще и остаются видимыми при движении к их новому местоположению. Эти детали привлекательны, но несущественны, и они имеют свою скрытую стоимость. Переселение в виртуальный мир. Едет по шоссе программист со своим боссом. Мотор глохнет. Босс, позвоню по мобильному телефону, Через час за нами заедут. Шофер. Да тут может работать на 15 минут. В моторе покопаться. Программист. Слишком долго. Давайте все выйдем из машины и снова зайдем. Владелец компьютера оказывается полным хозяином открывшегося ему виртуального мира. Он может делать там что хочет. Он отдыхает там душой от неприятностей, опасностей и несвободы мира реального. Он побеждает там всех своих врагов в компьютерных играх. Он стремится убежать туда при каждой возможности. Там проходит лучшая часть его жизни. А реальный мир – лишь жалкое подобие красочного мира компьютера. Обитателю виртуального мира становятся гораздо менее нужными друзья. Особо другого пола, еда, книги. Его главная забота – как расширить возможности своего мира. растить память, быстродействие и прочее. Конечно, даже в этом мире случаются иногда катастрофы: сгорает какой-нибудь блок или вирус делает работу программ невозможной. Но это вещи всегда можно поправить. В крайнем случае купить новый компьютер. Навыки, приобретенные в виртуальном мире, подсознательно переносятся в реальный мир и иногда оказываются совершенно неадекватными условиям последнего. Виртуальщик охотно идет на риск и проявляет небрежность в делах, поскольку привык, что у героя много жизней и что все можно переиначить. О многозадачности. Многозадачность имеет две функции. Первое. Обеспечивать параллельное существование нескольких процессов обработки данных. Второе. Обеспечивать быстрый переход пользователя от одной программы к другой. Альтернатива многозадачности во второй функции – использование интегрированных систем. В многозадачной системе разные программы используются для того, для чего в однозадачной системе используются разные части одной программы. Зачем многозадачная система пользователю, который во всякий момент работает над единственной задачей? Если он на ней сосредоточился, ему затруднительно и неприятно отвлекаться на что-то еще. К тому же, всякие отвлечения обычно в ущерб качеству работы. Не так уж много найдется пользователей, у которых время от времени появляется необходимость запускать долгие фоновые вычисления, или которые имеют постоянно работающий модем, или которых переключают с задачи на задачу внезапно меняющиеся внешние обстоятельства. Задача медленно выполняется... Но это естественно, если значительная часть ресурсов системы тратится на обеспечение многозадачности. Зато многозадачность позволяет на рабочем месте играть в компьютерную игру, шарить в интернете, рассматривать порнографию, болтать на форуме, быстро прячь следы своего занятия в случае приближения коллеги или начальства. Надо сказать, я и до появления многозадачных операционных систем много использовал служебный компьютер в личных целях, точнее в целях исправления и просвещения человечества, но с приходом многозадачных систем делать это мне стало гораздо легче. А вот и цитата, подходящая попалась под руку. Из газеты «Ноябрь 2002 года», Проведенный недавно по заказу корпорации Intel, опрос показал, что более 75% пользователей хотя бы иногда выполняют на своих ПК несколько задач одновременно. Самым популярным сочетанием выполняемых на ПК Одновременных задач являются компьютерные игры во время записи CD-диска. Комментарий. 25% пользователей никогда не применяют многозадачности. Наверное, еще 50% легко обходились бы без нее, если бы ее не было. Еще 20% тоже без затруднения перенесли бы ее отсутствие при условии, что программы создавались бы с расчетом на однозадачный режим. Оставляю наставився всякий случай 5%. на тех, кому многозадачность может быть действительно очень удобна для дела. И вот ради этих 5% несут чувствительные расходы остальные 95%. В однозадачной операционной системе MS-DOS была возможность выполнять печать в фоновом режиме. Элемент многозадачности, так сказать. Правда, я не знал людей, которые бы этим пользовались. При необходимости можно было бы также доработать эту систему для записи CD-дисков В фоновом режиме или для перекачивания чего-нибудь из интернета возможно даже нашлись бы люди которым бы это пригодилось я работал бы и дальше на своем pc-286 если бы была возможность выходить из него в интернет если бы был бы побольше винчестер представляю какой ужас творился бы в мире если бы по-прежнему выпускались pc-286 с винчестером чуть больше возможность выходить в интернет и полным обеспечением запчастями и всяким периферийным оборудованием. Эти компьютеры стоили бы раза в три меньше, чем тот, который я купил, и были бы по карману в 10 раз большему числу людей. В то же время на них было бы невозможно крутить всякие захватывающие игрушки, слушать музыку в рабочее время и смотреть порнографические фильмы.